Глава 3. Ева. Пересекаться с братом не было ни малейшего желания. И до вечера я так и просидела в своей комнате, пытаясь совладать с эмоциями. Разговор с Никасом сорвал все установки, над которыми я работала так долго. Словно и не было ничего. Он снова это сделал, подчинил меня себе, даже не прикладывая усилий. И я лишь в очередной раз убедилась, что единственным верным решением было порвать все связи. Теперь, когда отца не стало, сделать это будет легче. В комнате всё оставалось так, как я оставляла, и только отсутствие пыли говорило о том, что в неё регулярно наведывается горничная, как и в мастерскую мамы. Каждый раз приезжая домой, я приходила туда и могла просидеть чуть не целый день, потому что хоть и прошло 4 года, мне по-прежнему было больно, по-прежнему её не хватало. И в этот раз собиралась попрощаться навсегда. Поздним вечером я решилась на вылазку. Сначала заглянула в кухню, где прихватила бутылку вина и бокал, а потом отправилась в мастерскую. В доме царила тишина. Я была уверена, что Никаса либо ещё нет дома, либо он заперся в кабинете отца. Трудоголик, чёрт возьми, в любом случае я не хотела, чтобы мы столкнулись. Хватило на сегодня и одного разговора. В мастерской царил полумрак. Не стала включать свет. Достаточно было того, что окна не зашторины. Я прошла к одному из них и, поставив бутылку с бокалом на подоконник, прислонилась лбом к стеклу. Сколько радостных минут я здесь провела, наблюдая за тем, как работала мама. Когда она брала в руки кисть, то словно светилась вся. Она жила этим, дышала. Наблюдать за ней было одно удовольствие. Не сдержавшись, всхлипнула, стараясь не расплакаться окончательно, но подозрительный шорох отвлёк моё внимание, и я резко обернулась. Чёрт! Возле стены едва различался силуэт. Он был здесь. Что ты здесь забыл? с вызовом спросила я. Мне тоже её не хватает, очень тихо ответил Никас, сделав пару шагов ко мне. Тебе это моя мама, слышишь? Брат оказался слишком близко. Теперь я могла различить черты его лица, взгляд. Не здесь, Ева, устало попросил он. Лаура бы этого не хотела. То, что он говорил таким тоном, обезоруживало меня. Весь за полругаться как-то и сяк. Да и что скрывать? Он был прав. Мама всегда старалась помирить нас, если происходила ссора. Она вообще была очень солнечной, светлой, объединяющей, что ли. У неё всегда находились нужные слова, даже если я думала, что мой мир рухнул. И без неё стало куда холоднее в этом доме. Ник подошёл ближе и встал возле окна, задумчиво глядя на сад. Под окном мастерской до сих пор росли пионы, которые мама так обожала. Отец всё ещё следил за тем, чтобы сад не приходил в запустение, и от понимания этого факта в груди противно заныло. Молчание становилось гнетущим, оно давило всё больше. Мы словно два врага, которые случайно пересеклись на святой земле, и теперь не знали, как себя вести. Не выдержав напряжения, я молча налила вина в бокал и ополовинила тот за один раз. Брат скосил на меня взгляд, но ничего не сказал. Также молча забрал у меня бутылку, и я уже ждала, что не вернут. Но вместо этого он приложился прямо к горлышку и сделал внушительный глоток. Так мы стояли, молча пили вино, передавая друг другу бутылку и думая каждый о своём. Ты и совсем по мне не скучал, внезапно спросила я, когда алкоголь уже затуманил разум и ослабил контроль. Сейчас мне не хотелось сражаться. Вместо ответа Ника поставил бутылку на подоконник и развернулся ко мне. Его пристальный взгляд заставлял нервничать, потому что я не понимала, о чём думал брат. Почему смотрел так, будто видел впервые. Он протянул руку к моему лицу и заправил прядь за ухо, провёл по волосам кончиками пальцев, настолько невесомо, что я всерьёз подумала, что мне могло и показаться. Между нами почти не осталось расстояния. Качнёсь вперёд и произойдёт что-то волшебное. Я стояла, смотрела в его глаза, которые казались мне самыми красивыми с самого детства, когда я ещё по глупости считала, что выйти замуж за брата отличная идея. Мы словно вернулись на много лет назад, когда взгляд Ника со светился теплом и заботой. Я даже дышать боялась, чтобы не спугнуть этот момент. Конечно, скучал, крепло ответил брат. На его лице промелькнула настоящая мука. Он прижал меня к себе, щедро делая собственным теплом. А я едва не расплакалась от нахлынувших эмоций. Впервые за долгое время у меня появилось ощущение, что я вернулась домой, что, возможно, ошиблась, и я на самом деле не одна. что между нами не потеряна родственная связь. Вот только волшебный момент был безжалостно разрушен звонком телефона. Вздрогнула от неожиданности и неохотно отстранилась. Ник недовольно глянул на мобильный и сбросил звонок. Но я успела заметить имя. Катя. Тебе стоит пойти отдыхать, уже совершенно иным голосом произнёс он. Будто и не было ничего только что между нами. Завтра тяжёлый день. Ты должна выглядеть достойно и не опозорить фамилию. Так что все глупости оставь на потом. Он не говорил, бросал короткие приказы, превращаясь обратно в бесчувственного робота, которого я видела последние несколько лет. И что-то во мне окончательно умерло. Ника схватил бутылку и вышел из мастерской, а я, глядя на его удаляющуюся спину, с горечью поняла, что ошиблась. Ничего не изменилось. Я всё верно решила. Мне здесь нет места. Осталось только попрощаться и всё. Последний раз окинув комнату взглядом, я вышла и тихо прикрыла за собой дверь. Самое время подготовить на завтра пути отступления. Утро встретило головной болью. Я не особенно часто употребляла алкоголь, поэтому последствия вчерашнего не заставили себя ждать. Полночью я крутила в голове неожиданную встречу с братом в мастерской. Всё думала, был ли он искренен тогда или же это очередная маска. Мне очень хотелось верить, что нет, но мои надежды окончательно рухнули. Едва я спустилась на первый этаж, а там: "Прости, что из-за меня ночью ты так и не поспал", ворковала какая-то блондиночка возле брата. Она была одета в строгий чёрный костюм, но он настолько облегающий, что можно было даже контуры белья разглядеть при желании. "Кать", ответил Никас и мягко убрал её руку с локтя. "Сказал же, всё в порядке". Глупое и рациональное желание выволочь из дома эту лохухду захлестнуло меня с головой, и только то, что столкнулась взглядом с Никосом, удержала меня на месте. Холодный, равнодушный взгляд для меня и совершенно иной тон. Ева, ты долго. Горько усмехнулась и молча обошла его, напрочь проигнорировав Фифу, которая вцепилась в меня взглядом так, что вот-вот полыхнет. Это она услышала я стоя в дверях. Да, сестра, идем, пора. Подозрение, что ехать придётся вместе с этой клушей в одной машине, к сожалению, оправдались. Брат сел впереди, рядом с водителем, а его пасе нырнула на заднее сиденье. "Я Катя, девушка Ника", заявила она, выжидающе глядя на меня. "Сочувствую", буркнула я и отвернулась к окну. Надеюсь, что это достаточно ярко демонстрировало тот факт, что я не хотела с ней общаться. Катя фыркнула, но к счастью, оставила меня в покое. Время тянулось, как резина. А учитывая обстоятельства, так и вовсе, словно застыла. На кладбище, даже возле ворот, царила такая гнетущая атмосфера, что мне невольно захотелось сбежать прямо сейчас, не дожидаясь нужного момента. Ещё утром я сомневалась, правильно ли поступаю, но увидев брата с этой красоткой, услышав, как он разговаривал с ней и как со мной, поняла, что нет, всё верно. Я так и останусь для него ненужной и лишней. И то, что братишка решил оставить меня в России, было лишь местью или желанием причинить мне неудобства, а может и ему просто стало жалко денег на меня. Катя все время держалась рядом с Никосом, нет лепала они на мгновение, нет не вешалась на шею, но и не отставала ни на шаг. Прямо идеальная парочка из них вышла. Смотрелись они, конечно, хорошо вместе, что не говори, а Ник был красивым мужчиной, недаром же в детстве я была влюблена в него и считала идеальным принцем. Я старалась держаться в стороне. Народу было много, что неудивительно. Отец имел большое количество связей. Вот только далеко не все из пришедших были искренними в этот день. То и дело кто-то подходил к Никасу, чтобы выразить соболезнование, о чём-то переговаривался с наследником огромной корпорации. Я же лишь наблюдала это всё со стороны. Для всех я была невидимкой, незнакомой девчонкой, на которую не обращали внимания. И от понимания этого было тоскливо и грустно. Брат всего пару раз мознул по мне равнодушным взглядом за всё это время. Он не предложил быть рядом, не позвал к себе. Я по-прежнему была за бортом семьи Домеди. Одна лишь фамилия выдавала мою принадлежность к ней. И с каждой минутой я всё больше понимала: нужно уезжать. Рядом с ней я задыхалась от боли. Видеть того, кто когда-то был близким, родным человеком и понимать, что ты для него пустое место, что может быть хуже? Конечно же, всё было организовано по высшему разряду. Всё происходящее напоминало сцену из фильма, где главные герои хоронили кого-то с траурными лицами, говорили слова прощания. Я же почти ничего не чувствовала. Фото отца на временном памятнике не вызывало у меня никаких эмоций. Умом понимала, это плохо, что он умер, но внутри ничего не откликалось. Только детская обида зудела под кожей, а в памяти всплывал тот день, когда он пришёл и сказал, что я поеду учиться за границу. Папа, но ну я не хочу. плакала я тогда. Не хочу уезжать от вас. А отец, мой любимый родитель, который частенько баловал меня, с которым мы проводили вместе выходные, лишь строго посмотрел на меня и повторил своё решение. Так будет лучше, Ева. Это очень хорошее учебное заведение. Ты получишь отличную перспективу на будущее. Но я люблю тебя и Никоса. Я тоже тебя люблю, но я всё решил. Нахмурился он тогда и ушёл, а я проплакала весь день до самого вечера. С тех пор я потеряла семью. С каждым новым визитом домой я все больше ощущала стену непонимания и отчужденности. И хотя порой, очень редко, во взгляде отца мелькало нечто напоминавшее боль, в остальном он был сдержанно равнодушен. Его холодная забота заморозила во мне все то светлое, что еще оставалось в памяти. Я бы и хотела быть примерной дочерью, скорбящей о смерти отца, да не выходила. Неожиданно на плечи легли чьи-то руки и прижали меня. Она духом раздался хриплый шёпот: "Привет, Ева Королева". Вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. "Мирон". Твой родной брат шутливо улыбнулся и притянул меня к себе, чтобы обнять. Я даже не пыталась сопротивляться. Наоборот, с радостью уткнулась носом в его грудь и едва слышно всхлипнула. Прозвище, которое они с братом придумали, больно отозвалось внутри. Как давно это было, наши детские проделки. Точнее, мальчишки-то были взрослыми, а я маленькая девчонка, которая вечно тосковала за ними, пытаясь угнаться и требуя к себе внимания. За что меня и прозвали королевой. Ведь на принцессу я категорически не соглашалась. Соболезную насчёт отца, добавил он уже совершенно иным тоном. Он хоть и был всего на год старше Ника, казался мне полной противоположностью брату. Я медленно отстранилась и просто кивнула. Не хотелось говорить правду и выглядеть не поймики. Вряд ли кто-то отнесётся с пониманием к тому, что я испытывала. А где Никас? Я думал, вы будете вместе. Тут уж я не удержалась и демонстративно скривилась. Всё ещё в состоянии холодной войны, я только вздохнула и снова кивнула. Мирон неодобрительно фыркнул. Они с Назаром, старшим братом, единственные, с кем у меня оставались прежние отношения. Другое дело, что виделись мы довольно редко. Так что как-то так вышло, что та крепкая дружба, которой я так дорожила в детстве, постепенно сошла на нет. Привет, мелкая, раздался голос Назара. Этот тоже зашёл со спины, вынуждая вздрогнуть от неожиданности. Привет. Старший кузен выглядел как всегда идеально: костюм, причёска, идеально выбритый подбородок. Почему не с Никойсом? спросил он, фактически повторяя за братом. И снова я промолчала. Где он? Найдёшь яркую блондинку, и будь уверен, в радиусе метра будет Ник, извивительно ответила я. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы отыскать взглядом сладкую парочку. "Ты чего тут топчешься?" Назар выразительно посмотрел на меня. В такой день Ева могла бы и выкинуть своих бабских тараканов из головы. Он хмуро взглянул и направился прямо к Никасу, не дав мне возможности достойно ответить. Я так и стояла, глядя ему в спину, не понимая, что нашло на этого всегда спокойного, рассудительного мужчину. Он же даже когда я бесила его до чертей в глазах, оставался вежливым и сдержанным. Что это с ним? всё же спросила я, взглянув на Мирона. Не обращай внимания, проблемы в семейной жизни, скривился тот. Назар женился? Это долгая история, детка. Но он прав, не стоит оставаться в стороне. Это ведь твой отец. Я отвела взгляд, пряча свои эмоции. Ева, ну ты чего? Подцапались с Ником? Неважно, идём вместе. Он взял меня за руку и настойчиво повёл за собой. Упираться и устраивать разборки было недальновидно, особенно учитывая, что я собиралась свинтить в тихую. Когда мы оказались возле мисс, я девушка Никаса, та уже во всю любезничала с Назаром, а затем переключилась и на Мирона. Я же для нее была словно пустое место. Видать, обиделась. Да и черт с ней. Сам Ник прятал глаза за темными очками, так что я понятия не имела, что там у него был за взгляд. И тут к нашей компании присоединился высокий блондин, которого я видела впервые. Вот тут, брат, наконец, отмир. Алан поприветствовал он того, и голос его снова был куда теплее, чем тот, которым он общался со мной. "Моё иссоболезнование", ответил парень ей, скользнув в мою сторону заинтересованным взглядом. "Спасибо", ответил Ник. "Познакомься, это Ева, моя младшая сестра. Ева, это Алан Бестужев, мой хороший друг. С Катей и моими братьями ты уже знаком". "Приятно познакомиться", вежливо ответил молодой человек. На вет он был ровесником Никоса, но вот в взгляд казался куда более живым, что ли. Жаль, что в таких обстоятельствах. Да уж, выдавила я, поймав пристальный взгляд Катерины, и какое-то нехорошее чувство шевельнулось в груди, словно я что-то упускала из виду. Повисло неловкое молчание, которое, конечно же, разрядила Катя. И разговор плавно перетёк в обсуждение вещей, в которых я мало что понимала. Меня-то в дела семейного бизнеса не посвящали, в отличие от той же Катеньки. Ещё один укол по живому, который по счёту, то, что я медленно отошла в сторонку, никто даже и не заметил, и это было мне на руку. Людей собралось довольно прилично, так что затеряться в толпе было несложно. Главное было не наткнуться на охранников брата. Пока пробиралась к выходу, ждала, что вот-вот меня окликнут, остановят, догонят. Но нет. Я словно обратно стала невидимкой, которая никому не была интересна. Такси, вызванное в приложении, уже ждало у ворот. Садясь в машину, не удержалась, обернулась назад. Что я ожидала увидеть? Никаса, который бежал за мной. Глупая дурочка. У него куда более важные дела, чем догонять ненужную сестру. Такси отъехало, разворачиваясь в сторону аэропорта, а я всё же не сдержалась, и несколько слезинок скатились по щекам. Вот и всё. Считай, что попрощалась.